Глава 13. В бар я, конечно, не попал. Всего через два часа после того, как с Дартера на Гефест перевезли всех пленников, в систему прибыла эскадра ВКС в составе двух фрегатов «Бостон» и «Дюнкерк», авианосца «Несокрушимый», а также пяти эсминцев и шести корветов. Серьезные силы, которых, впрочем, все равно будет катастрофически мало в случае, если подтвердится информация от «Токкаты». Командовал эскадрой контр-адмирал Генри Прайт. Он держал флаг на фрегате Бостон, куда меня и вызвали на оперативное совещание практически сразу по прибытии эскадры. Шаттл с Дартера на Бостон добирался больше часа, и за это время я успел раз пять перечитать свой рапорт о событиях в системе, прежде чем отправить его по штабной рассылке. По инструкции, я вообще-то должен был его подать сначала в штаб своего флота, а уж потом, при наличии соответствующей визы, дать копию запрашивающему старшему офицеру, пусть в чине контр -адмирала. Но война внесла свои коррективы. Штаб моего флота был, вероятнее всего, уничтожен, так что я не стал играть в бюрократию и просто направил рапорт контр Прайду. Это теперь его песочница, и он в ней самый главный. Я также успел почитать имеющуюся в инфосети статью про нового командира. Информации было немного. Уроженец Нью-Авалона, 48 лет, все по классике. Академия, офицерские курсы, служба на корвете, эсминцы, фрегате, потом штабная работа. В общем, все как обычно. Руководил спасательной операцией в системе df 11 Боевых наград нет. Прямо скажем, не густо. Понятие сухих данных, что за человек и командир Генри Прайд... Было невозможно. Шаттл, наконец, пристыковался, и я в сопровождении вахтенного офицера направился прямиком в зал оперативных совещаний. Там было на удивление пусто. За огромным овальным столом сидел всего один человек. Крепкий, даже слегка грузный мужчина в полевом кителе со знаками различия контр-адмирала. Лицо у него было широкое, красноватое, с мягкими отвислыми щеками и неожиданно добрыми для человека его звания глазами. Был в его облике какой-то неуловимый аристократизм, но не холодный, чопорный, а скорее мягкий, провинциальный. Он был из тех людей, которых легче представить на преподавательской кафедре, чем в рубке боевого корабля. Сэр, старкап Пётр Хромов изменет Сдартер, второй флот ВКС, доложился я, вытянувшись по стойке смирно и глядя поверх головы контр-адмирала. Вольно, старкап. Прайт изучающе смотрел на меня чуть щурясь. Присаживайтесь. Кофе? Чай? Нет, сэр, спасибо. Я хоть удивился, но виду не подал. Этого зря, ой зря. Мой адъютант варит прекрасный натуральный кофе. Представляете, из Найроби система Ваканга везут. Сама система нищая, но кофе выращивают просто отменный. Не стесняйтесь, до совещания еще почти полчаса контр указал мне на стул справа от себя и жестом показал вахтенному офицеру, будто официанту в кафе, что принести нужно два кофе. «А теперь к делу, мистер Хромов», — сказал Прайд, выводя на всплывшую посередине стола панель мой рапорт. «Я очень впечатлен вашими действиями. Это было потрясающе. Хочу лично поблагодарить за то, что вместо минного поля и торпедной атаки мою эскадру встретили вы». Тут контр неожиданно встал и протянул мне раскрытую ладонь. Ясное дело, я тоже вскочил со стула и крепко пожал протянутую мне руку. «Я просто выполнял свой долг, сэр», — выпалил я, и тут же мысленно скривился от банальности фразы. Но ничего умнее в голову в тот момент не пришло. «Не скромничайте, мистер Хромов. Отеческий тон Прайда вдруг сменился на совершенно деловой. Так что там у вас за информация, требующая личной встречи?» «Ясно. все все-таки обратил внимание на пометку в моем рапорте. Видимо, это и есть настоящая причина аудиенции. Я собрался с мыслями и после недолгой паузы начал». «Сэр, в ходе контрабордажной операции ко мне в плен попала старший помощник с эсминца Кайчи, старкомандер Ниоки В ходе допроса она согласилась сотрудничать и сообщила сведения о части флота вторжения. Оставшуюся часть информации она сообщит в течение ближайших 24 часов». Продолжайте, капитан, мне нужны подробности. Согласно полученной информации, сэр, флот вторжения располагает как минимум двумя фрегатами, двумя авианосцами, 15 эсминцами и не менее чем 30 корветами. Список кораблей и фамилии капитанов готов предоставить. Они у меня на тачпаде. И это, очевидно, только часть сил. Я думаю, примерно половина. Без доступа к текущим базам данных разведки я не могу проверить соответствие этой информации действительности, но, полагаю, для вас это не составит проблемы. Повисла долгая пауза. «Не составит», — на автомате ответил контр явно переваривающий полученные сведения. «Скажите, капитан, а что вы думаете о достоверности этих данных? И почему остальная часть только через 24 часа?» «Давайте-ка, наверное, тащить этого Старпома сюда, на Бостон. Пусть с ней СКО поработает. У меня при штабе как раз целых трое их офицеров бездельничает. Думаю, они быстро достанут всю нужную нам информацию». «Не знаю, почему, но это в целом логичное предложение контрадмирала вызвало у меня внутренний протест. Не сказать, что я хорошо знал Токату, скорее наоборот». Но вот то немногое, что я успел понять при общении с ней, говорило, что ничего из нее СКОшники не выбьют. Вряд ли у штатных следователей флота, которые разбирают мелкие преступления, рапорты и жалобы, есть необходимое оборудование и квалификация для глубокого допроса. А просто сломать эту женщину психологическим давлением или тем более рукоприкладством не выйдет. В этом я был почему-то абсолютно уверен. Но я не мог просто взять и отказать контр как это будет выглядеть. «Извините, сэр, но я отказываюсь, потому что боюсь, что она заодно и немного моего грязного бельишка вывалит на допросе!» Я молчал. Пауза затянулась. Контрадмирал вопросительно смотрел на меня, явно ожидая хоть какого-то ответа на свое предложение. Положение спас адъютант, вошедший в зал с двумя маленькими чашками кофе на подносе. По всему залу моментально разнесся прекрасный аромат. Прайд жестом подозвал его и, взяв одну из чашек себе, вторую предложил мне». «Угощайтесь, мистер Хромов. Такого вы не попробуете нигде больше за пределами Солнечной системы. Весь экспорт идет прямиком туда». Я не стал отказываться от такой возможности взять паузу. Да и кофе был действительно хорош. Натуральный, только что сваренный. Просто чудо, не в пример той бурде, что готовили судовые кофемашины. Сделав два глотка и отдав должное напитку, а заодно и дождавшись, когда адъютант Прайда покинет комнату, я наконец ответил. «Сэр, я не знаю, насколько достоверны эти данные, но смысла в подобной дезинформации не вижу. Местоката ничего не выигрывает, сообщая нам ложные сведения, напротив, теряет любые шансы, что ей поверят в будущем». Кроме того, есть и косвенные подтверждения. На захват точек перехода было отправлено по три эсминца, что, видимо, составляет половину легких сил флота вторжения, а значит, общая численность эсминцев около 24, что в целом соответствует представленной такатой информации. Относительно допроса в СКО, я думаю, что это будет ошибкой. Мне кажется, это сведет на нет весь достигнутый прогресс, и она просто замолчит. Я немного знаю об Альтаире, но и то наслышан об их фанатичной упертости. Я лучше сам попробую получить оставшиеся данные как можно быстрее. Хорошо, капитан. Неожиданно легко согласился Прайд. Тем более, что времени у нас мало». Генштаб требует от меня вышвырнуть чужаков из системы «Дайнекс». Каждый день блокады системы обходятся экономики в миллионы Федерра, и у меня четкие инструкции двигаться прямиком к «Дайнекс-4». Через сутки в систему прибудут еще две эскадры во главе с вице-адмиралом Хоффманом. К этому времени я должен провести разведку и захватить плацдарм для основных сил флота». «Того, что у врага может оказаться полновесный ударный флот с фрегатами и авианосцами, никто в штабе ясное дело не ожидает, но не выполнить прямой приказ я не могу. Так что мы в ближайшее время выдвигаемся к Дайнекс-4, и я очень надеюсь, что ваша пленница преувеличила силы альтаирцев, иначе тут будет жарковато». отхлебнул кофе и продолжил. «А вам, капитан, я могу только пожелать счастливого пути и еще раз поблагодарить за подарок в виде чистой точки перехода. Вас ждут в системе Амальгаут. Это ближайшая к Дайнексу перевалочная база. Именно там группируются все силы флота перед прыжком на Дайнекс. Там и ремонтные доки, где ваш корабль подлатают, и возможность отдохнуть для вашего экипажа. «Разрешите остаться, сэр!» «Неожиданно для самого себя вдруг сказал я». Дартер хоть и лишился одного двигателя, но боеспособен на сто Вам сейчас каждый излучатель на вес Гелия-3. Мы можем занять место в охранении авианосца, высвободив более скоростной эсминец для боевых задач. контур пристально посмотрел на меня. У него были темно-синие, глубоко посаженные глаза и тот самый довольно редкий взгляд, по которому вообще невозможно понять настроение человека. Расстроен он, злится или, наоборот, рад это слышать. Но выбор был сделан, и я как мог спокойно и уверенно смотрел в глаза контр-адмиралу. Тот вдруг расплылся в неожиданной улыбке и почти ласково сказал. «Вы правы, Старкап. Сейчас вы и ваш корабль окажетесь как нельзя, кстати. А я буду рад такому офицеру в своем флоте». И потом добавил уже деловым тоном. «Раз уж вы остаетесь, капитан, то прошу за стол». После чего нажал кнопку интеркома. Капитанам кораблей первой эскадры прибыть в зал оперативных совещаний.